Глава 17. Газета «Вестник Европы». Графиня Аделаида де Рейес, командующая сухопутными силами Европы, заместитель главкома подала в отставку по состоянию здоровья. На ее место назначена графиня Кармен де Кабрера, генерал армии, командующая Серебряным легионом. В течение следующих трех месяцев генерал Кабрера будет принимать дела у своей предшественницы. Газета «Три факта». Факт первый. За последние 15 лет Карман де Кабрера сделала головокружительную карьеру от рядового офицера корпуса «Серебряный легион» до его командира. В то же время никакой политической подготовки у быстроногой Карман нет. Факт второй. Предстоящая свадьба Карман де Кабрера и Хасе де Мендес выведет госпожу-графиню в ряды самых влиятельных людей Европы. Вот только мы прекрасно помним, что дуэль между Мия Ван и Домиником Каррера была проведена под наблюдением госпожи генерал. В тот день погибла одна из гостей нашей страны, дочь главы клана Ван. После этого трагического события переговоры чудом удалось продолжить с кланами Эван и Чоу, а Ван начали неприкрытую подготовку к вторжению в Европу. Всего одно решение де Кабрера привело к эскалации конфликта в тот самый момент, когда храмы Триединой помогли странам начать мирные переговоры. Факт третий. Мануэль Санчес состоял в родстве с нынешним женихом де Кабрера. Хосе де Мендес, захвативший в результате рискованных операций компанию Венеция и Мария Долорес де Мендес с позором изгнанная из Легиона, часто называли Санчеса «дядей». К тому же, как стало известно, Доминик Каррера является протеже корпорации МС. Видимо, этого молодого человека с самого детства натаскивают на убийство тех, кто пытается противостоять все более разнузданной компании МС по наращиванию силы в политической и экономической жизни Европы. «Они что-то узнали о наших планах». «Не думаю, госпожа, просто ротация кадров». «Не очень удобное для нас, соглашусь, но ничего угрожающего». «Поверь мне, Хуга, они что-то узнали. Я сорок лет сижу в кресле главы семьи и такие вещи чую. Принеси мне бумаги по вторжению, надо будет многое пересмотреть». «Вчера узнал?» что Карман стала командовать сухопутными силами Европы. И хотя звание у нее осталось все то же, генерал, власти прибавилась значительно. Как коротко пояснил Лукас, и потом в подробностях рассказала Иса, де Кабрера лучший вариант. Достаточно молодая, чтобы быть энергичной и дерзкой, и достаточно опытная, чтобы понимать трудности армии. И чисто боевого опыта быстроногой не занимать, с самых ранних лет участвует в военных конфликтах. «Что ж, рад за карман, я же у нее в прямом подчинении, глядишь, поможет чем-нибудь?» Наивный юноша. Очень скоро выяснилось, что мне взлет покровительницы сулит только неприятности. В четверг в нашу лабораторию нагрянула проверка. Делегация получилась внушительная. Генерал Кабрера собственной персоной и еще несколько воинственных дам в форме. Насколько я понял, это была внеплановая проверка оценки общего состояния столичных частей. Сначала столица, потом все остальное? Как бы там ни было, нам было что показать. Мы как раз примеряли на Исабель новый вариант костюма Дюран. Свита осмотрела комбез и макет бронекостюма, внимательно выслушала наш рассказ о перспективах применения. «На какой стадии вы сейчас находитесь?» спросила Карман, выслушав мой доклад. «Я пожал плечами, понимая, что врать бесполезно». Есть некоторые сложности с прохождением сигнала, точностью и быстротой его обработки. Сейчас Дюран планирует использовать особые кристаллы для устранения этой проблемы. Если получится, то контактный комбинезон будет практически готов, и мы приступим к построению, собственно, боевого доспеха. Принципиальная схема разработана, вооружение на стадии испытаний. «Я слышала, господин Каррера, что вы вызвали на дуэль экспертов, которые раскритиковали вашу задумку. Вы в своих костюмах против бронеходов. Я также слышала, что вы поставили вполне определенный срок, конец Олимпиады. Но я не вижу хоть какого-то прогресса и внятных результатов вашей работы». «Я не отказываюсь от своих слов, госпожа генерал». «Ну-ну». «Давайте посмотрим на лабораторию Дюран, дамы!» По кивку командующий свита потянулась к выходу. Ирен и Мартин побежали открывать им двери, а отставшая карман понизила голос и спросила без обиняков. «Я выбила вам финансирование под разработку защиты от заклинаний и прямых попаданий артиллерии, Доминик. И на что ушли деньги? Где защита от этих ваших рейлганов? Где минимизация потерь энергии и упрощение управления бронеходами?» «Может быть, ваш костюм и будет когда-нибудь замечательным оружием. Но что мне делать с сотнями боевых машин и их экипажами сейчас? Война на носу, а мне сообщают, что любой подросток может подбить шляпу. Я выполняю свои обещания, Доминик. А вы?» Не дожидаясь ответа, Карман развернулась и ушла, а я остался стоять как оплеванный. Несмотря по сторонам, прошел за свой стол и сел, обхватив руками голову. «Дурак! Дурак!» Увлекся идеей костюма, забыл, с чего все началось. «Мне не нужен костюм, мне нужны кристаллы, а что у меня по ним? Ноль!» «Все в порядке, Доминик?» — послышался голос Лукаса. «В полном!» — ответил я, глядя на фигурку железного человека, которую смастерил на досуге. Размахнулся и расплющил ее кулаком. В стороны брызнули кусочки игрушки. Этого показалось мало, и я смел все бумаги со стола. Потом перевернул сам стол и расколотил об него стул. Пробил кулаком доску, разорвал плакаты по креплению мышц и схемы вооружения. Разбил несколько макетов, пинком запустил солнечный камень в стенку и полюбовался на осколки, разлетевшиеся по сторонам. Больше крушить было нечего, и я повернулся к столу салана «Только не мою работу!» «Спокойно сказала Иса. У меня наметился прогресс совмещения сокращающих мышц. Если вам нужен спарринг, советую сходить в третью казарму». «А что в третьей казарме?» Спросил я, задыхаясь. Спорт сал Там часто пывают сержант Ньетта и операторы пронихотов». «А я думал, меня тут все любят, особенно после нашего выступления на полигонии в столовой». «Схотите и проферьте!» «Нет уж, я пока что не в форме!» «Госпожа Солана, пожалуйста, принесите веник и совок. Думаю, что господин Каррера хочет навести порядок на рабочем месте», — вклинился в беседу Лукас. Я уселся на пол, прислонился к стене и огляделся вокруг. «Да...» Лейтенант вышел из комнаты, а Лукас пристроился рядом. «Это Шалил Источник или вы?» Это я, буркнул я, успокаиваясь. Мне только что напомнили условия, на которых я получил эту лабораторию. Почему вы молчали, Лукас? Мне было интересно, пожал плечами герцог, если идея костюма будет реализована, то это может изменить баланс сил в нашу пользу. Проблема щитов на бронеходах не нова, так что перестаньте переживать. Я дал слово Карман и Марии, угрюмо напомнил я. «Я привык отвечать за свои слова, а получается, что за месяц мы ничего не сделали, только деньги потратили впустую». «Не думаю, что генерал Кабрера всерьез ждала от вас чуда». «Я привык держать слово», — повторил я. «На меня, надеется Карман, смотрят Ева и Иса, не хочу в их глазах выглядеть болтуном, и в своих глазах тоже». «Над совмещением защитных полей бронеходов бьются полтора столетия, а вы хотите решить проблему за месяц?» Лукас покачал головой. «Что если я найду решение?» «Я посмотрел на аристократа, сидящего рядом. Вы дадите мне камень?» «Да», — твердо ответил герцог. «Это будет стоить камня силы». «Значит, я сделаю это». «Вы не сможете выжить в камне, я уже вам говорил». Это уже другой вопрос, Лукас. Я откинул голову на стену и закрыл глаза. Отвечу на него потом. В конце концов, у меня выбора нет. Что ж, это будет еще интереснее. Удачи, Доминик. Ну а я пойду, не буду мешать подметать полы. И да, стоимость мебели вычтут из вашего жалования. Я лишь дернул плечом, не открывая глаз. Девега да встал и удалился. Через минуту снова хлопнула дверь, звук легких шагов затих рядом со мной. «Я могу помочь вам с упоркой, Доминик». «Спасибо, Иса, я сам. Идите, отдыхайте, вы и так работаете больше всех в нашей команде». «Мне нетрудно. Что вам сказала генерал Капрера?» «То, что я должен был помнить все это время». Иса постояла немного рядом, потом стукнули деревяшки-метелки и совка, и салана ушла, оставив меня одного. «Так-то лучше!» Я с кряхтением поднялся на ноги и принялся наводить порядок. Почему создать кавардак – минутное дело, а избавление от него занимает целый день? И что же мне делать после того, как порядок в комнате будет восстановлен? В голове была пустота, и я принялся пинками загонять в эту пустоту мысли. Хватит уже критиковать этот мир. Да, здесь нет «Тигра» и «Т-34», но есть бронеходы, которые решают те же задачи. Здесь есть магия. Если подумать, то танки в боях Второй мировой горели сотнями, и никто не кричал, что это неудачная концепция. Критиковать легче всего, а предложить решения могут немногие. На мой взгляд, альтернатива бронеходам – мобильный доспех. Но чтобы мне дали разработать этот костюм, чтобы поверили, необходимо улучшить защиту шагоходов». В нашем мире за это отвечала многослойная и активная броня. Здесь они уже созданы на магической основе, значит, нужно лишь улучшить их. Точно так же, как я улучшал кристаллы в лагуне Анны, точно так же, как я расставлял правильно кристаллы на ТЭЦ. Я смел осколки кристаллов в кучку и перешел на другой конец комнаты. Проблема здешних щитов в том, что они соприкасаются друг с другом. Конечно, оператор, точнее, второй оператор, следит за этим. На дуэлях я мог поставить щит прямой, а мог завернуть его в сферу. Ева говорит, что на бронеходе этот фокус не пройдет из-за плотности щита и большого расстояния до оператора. Все, что доступно, это слегка закруглить экраны, уменьшив вероятность соприкосновения. А если кристалл защиты расположен на ноге бронехода, которая мотается в пространстве при беге туда-сюда, то постоянный контроль и вовсе невозможен. Магическим щитам изначально придают примерную форму, закладывая ее в сам кристалл. Сзади хлопнула дверь, я повернулся на звук. «Я же сказал вам идти отдыхать, Иса». «До конца смены еще два часа, а я не устала. В лаборатории давно пора навести порядок». салана поставила на пол ведро с водой и накинула на швабру тряпку. «Откуда начинать?» «С того угла». «Хорошо». Я не буду вам мешать, господин Каррера. Я сама люблю размышлять, занимаясь чем-нибудь. К сожалению, у меня нет толковых идей, лейтенант. Надеюсь, это временно. А что вы думаете о нашем проекте, как первый оператор бронехода? Кстати, чем вы управляли? Пирамитой. Правда? Я слышал, что ими управляют самые безбашенные или самые хладнокровные и расчетливые. Вы из каких? Скорее, из вторых. Первые толка не шифут Что касается вашего вопроса, то скажу просто. Я не верю в ваш успех. Вы пытаетесь создать тот же пронеход, но вам это не удастся. На костюм нельзя навесить тяжелое вооружение и разрядники. Даже если получится, и пехотинец будет передвигаться немного быстрее обычного, это не таст особого преимущества в целом. «Почему?» «Цена! Сколько будет стоить ваш костюм? Одни мышцы, что я принесла в лабораторию, стоят как половина моего биомеха, а мы еще ничего не сделали!» «Да, об этом я не думал. Нельзя дать каждому пехотинцу супердорогой и суперсложный огнестрел, такое не потянет ни один бюджет. Значит, все впустую!» «Не расстраивайтесь, Томиник!» лично я узнала много нофофа о строении прониходов. эти знания очень прикатятся мне в дальнейшей службе задача была другая прервал я лейтенанта надо подумать жаль ничего не приходит в голову крутится крутится ухватить не могу что то совсем рядом на поверхности может быть вам стоит отвлечься хотите сходим на открытие олимпиады у меня есть билеты на церемонию «Вряд ли это поможет», – пробурчал я, заметая остатки мусора в мешок. «А вы попробуйте», – мягко предложила Иса. «После посещения золотой короны и кафе Фашофотяти я начала смотреть на мир по-новому. Потруки говорят, что я сильно изменилась. Может, и у вас получится расширить кругосор?» «У меня уже было развлечение. Оно не особо помогло». «Вы имеете в фиту открытие кафе?» Там вы помогали своей семье, а Олимпиада – праздник общий, где нужно будет просто наслаждаться грандиозным срелищем. Подумайте сами. Первая Олимпиада за тысячу лет. Ну...